Глава 13 Тело, избавленное от одежды, уложили на столе. Кожаные петли захлестнули руки и ноги мертвеца, а через грудь палач деловито перебросил тяжелую цепь. Звенья были из металла толщиною в палец Михи. Вторую такую же протянули над животом, а уж на горле затянули широкую полосу ошейника. Отлично. Винченцо потер руки и склонился над трупом. А ведь хорошо работают вдвоем. Миара подает то одну, то другую склянку из кофра, который доставили сюда же. Винченцо то капает, втирая содержимое в кожу, то принимается выводить тонкой кистью на этой вот коже что-то. И главное не понять, что ибо кожа остается чиста, но вот в руку его лег нож, и от горла до паха протянулась линия из мелких разрезов, соединявшихся в один пристранный узор. Хорошо. Винченц отступил и склонил голову на бок, любуясь собственным творчеством. И главное, что никто из людей, собравшихся внизу, не произнес ни слова, пока маги работали. Мешать опасались. Миха вот тоже помалкивал. Присел на низенький стульчик с дырками по бокам и на сидушке, стараясь не думать о предназначении этих дырок, и наблюдал. Сейчас я наполню сосуд тела силой, и мы призовем душу. Однако времени будет не так и много. Винченцо поглядел на Миху. Думай, о чем желаешь спросить, и учти, что они не всегда отвечают. А когда отвечают, то не всегда правду, уточнила Миара. Душа ведь солгать не может, задал барон вопрос, который интересовал не только его. Кто тебе сказал такую глупость? Миара удивилась и вполне искренне. Поверь, врут все, даже души, особенно души. Винченцо поддержал сестру. Мертвые никогда не упустят случая напакостить живым, так что, спрашивай, может, что-то и выйдет? Он положил руки на голову мертвеца. Амиара взялась за голые щиколотки, глянула на брата и коротко кивнула. Потом нет, не было ни потустороннего сияния, ни внушительного речтатива, от которого замерло бы сердце. Да ничего-то, собственно говоря, не было. Только тело вдруг выгнулось дугой, и рот раскрылся. Из него донесся тяжелый хрип, перешедший вой. А твое этого по спине потянуло холодком, Да и появилось желание убраться куда подальше. Отравили? Так не дотравили же. Кто ты есть? Жесткий голос Винченцо хлестанул по нервам. Я! Мертвец рванулся, пытаясь сбросить руки магов, а когда не вышло, снова выгнулся, вскинул руки, насколько позволяли ремни, и те толстенные, шитые из воловьей толстой кожи заскрипели. Я! Имя! Мак сильнее сжал голову. Ирхс! Эрхвас! Медленно повторил такхвар, а мертвец открыл глаза и Михи подумалось, что ну его нахрен такие глубокие впечатления. Допросы и вообще. Вряд ли парень знает что-то серьезное. Ирхас! Винченцо склонился над мертвецом, и тот, зарычав, лязгнул зубами, пытаясь дотянуться до носа. «Ты понимаешь, что мертв?» Мертвец ответил бранью. «Наверное, это означало, что он понимал». «Отлично. Тебя обманули и убили. Что тебе обещали? Свободу?» «Свободу». Голос его был глухим, а глаза вращались. Причем в разные стороны и с разной скоростью, что добавляло сюрреалистичности происходящему. «Говори». «Да». Вот ругался мертвец не хуже живого, Миха оценил. А вот Винченца криво усмехнулся и сказал. «Я ведь и иначе могу спросить». Он слегка надавил на виски и протяжный вой сотряс каменные стены. В этом звуке было столько боли и отчаяния, что Миха почти решился прекратить допрос. «Говори», — жестко повторил Винченца. «Ты...» «Я могу привязать душу к телу и оставить ее в ней». И приходить сюда каждый день. И спрашивать, спрашивать, много спрашивать. Хочешь? Отпусти. Отпущу. Ответишь и отпущу. Свободу. Мне и бабушке, если поможем. Она тут была, служила внизу. Вращение прекратилось, и мертвец облизал губы. Поставили. Обещал свободу старик. Она при нем помогала, учил, а потом помер. Она, мать родила, обещал свободу и не дал. В голосе мертвеца появились плаксивые нотки. Ее оставили прибираться, а мать потом померла при родах. И я был тоже. Твари, все вы! Он захлебнулся руганью и криком. Если так и дальше пойдет, Миха оглохнет или свихнется. Погоди. Он встал. Если времени и вправду нет, то стоит поискать другой подход. Она заслужила свободу, верно? Твоя бабушка. Она тебя вырастила. Безумный взгляд остановился на нем. Мертвец и голову приподнял, оскалился. И твою матушку. Она умерла так. Ты сам сказал. Кивок и оскал. Кровь на зубах, и слюна пузырится темная. Тебя растила бабушка, и она тебя учила, верно? А может, ты сам учился? Ты ведь способный и мог бы добиться многого, если бы родился свободным человеком. Хрип вырвался из глотки. Но ты раб и вещь, имущество. Это неправильно. Там, откуда я родом, рабов нет. — Врешь! — Клянусь именем, — сказал Миха. И почувствовал, что клятва свершилась. И не только он почувствовал. Взгляд мертвеца изменился. Нет, в нем не появилось ни доверия, ни желания рассказать обо всем. Но это не важно. Мы ведь здесь, и ты мертв. Тебя тоже обманули, как твою бабушку. А еще ее убили. Вон она. Старуха была мертва пару часов. Ее нашли в каком-то закутке рядом с ведром и грязной тряпкой, в луже разлитой воды. Нашли и притащили в подвал. Винченцо, будь добр, поверни его, чтобы видеть. Вой вновь резанул по нервам, и теперь в нем звучало отчаяние и ненависть. У тебя есть выбор. Миха присел перед мертвецом и посмотрел в глаза. Усилием воли задушил отвращение и страх, который теперь вдруг появился. Подспудный, инстинктивный, а с ним и желание немедленно избавиться от угрозы. Ты можешь промолчать или соврать. Я тебя отпущу. Я не сторонник пыток. И ты уйдешь к богам там или еще куда. Главное, что тебя здесь не станет, как и твоей бабушки. А тот, кто вас убил, он будет жить, дышать, строить планы. Удачно или нет, это покажет время. Главное, что он будет, а вы нет. Мертвец заскрипел зубами. А вот может быть иначе. Я могу наказать его. Не за вас, за себя. Нехорошо травить людей. Но и за вас тоже. За ложь, за то, что он вас убил. Ладно бы тебя. Тебя точно в живых не оставили бы. Но иота, зачем? Ты... Выбор. Миха выдержал взгляд. Твой только твой. Свободный. Ты же хотел свободы, так? Вот и получай. Свободу выбора. <тихно> Тихо стало. В этой тишине слышно, как стучит сердце, собственное Михина, потому что он и сам не уверен в том, что делает. Но мертвец скалится, и оскал плавно перерастает в улыбку. Хорошо. <on> <agnesux> <тих wiped> <Pfizer> он хрипит и облизывает зубы. За языком тянутся нити слюны от чего-то черной. Так хорошо. Хор Ты его. Гхвар. Его звали Гхвар. Он сам приходил. Сказал, денег на откуп, десять медведей. Хватило бы, мне бы хватило. Миха поглядел на Такхвара. Тот осторожно кивнул. Знает, стало быть, этого Гхвара. Ничего, и Миха познакомится со временем. Он приказал отравить меня. Сказал внизу. Много, а трав? разное много. Надо взять такую, отдать ему, а он уже сам. Только взять. И ты взял? Да. Почему этот яд? Какой успел? Тут пусто не бывает. Надо было быстро. Ничего не пропало. Я отлил. Он дал. Склянку. Я взял, где больше, и отлил. Мало сказал, что он сам потом. И когда я отправил тебя за водой, ты подал знак, так? Нет, он сам дал кубок, велел отнести. И ты понял, что там отрава? Да. Вот и все, если подумать. Миха поглядел на Миару. Может, еще чего спросить? Только чего? Да и маги выглядят откровенно хреновато. Венченцев вон зеленый весь. И под катится градом. Губу закусил. Что ж, отпускай. Миха отступил. Покойся с миром. Мертвец захрипел и затих. А венченца, пошатнувшись, начал заваливаться на бок. Миха его только и успел, что подхватить. Правда, запоздало подумалось, что и сам он, Не так уж и силен, но, с другой стороны, мага придержал стражник. Помогли сесть, и воды подали. Венченцо пил жадно, едва не захлебываясь. А вот Миара мягко опустилась на то самое михой облюбованное креслице и сказала. «Подозреваю, что почтенный хварт кем бы он ни был, тоже мертв. И главное, правда ведь оказалась». С вершины пирамиды город казался маленьким, игрушечным даже. Похолодало. Ночь принесла покой, и пусть камни, нагревшись за день, дышали жаром, но верховный дышал полной грудью. Боль и та утихла. «Зачем мы здесь?» — маг вот поежился. «Или вы все же решили от меня избавиться?» Это прозвучало почти как шутка. Это было шуткой. Почти. «Если случится такое, я подарю тебе быструю смерть», — пообещал жрец и опустился на камни. «А здесь можно сидеть?» — маг озирался. «И ведь не в первый раз он на вершине». «А чего нет? Боги ведь? И что? Я не хочу оскорбить чужих богов». «Богов оскорбить сложно». Маг осторожно опустился на плиты, поежился. «У вас иначе?» — поинтересовался жрец. Ночь только-только входила в силу. С востока наползала тьма, а на западе еще догорали солнечным пламенем облака. Еще немного и тьма станет непроглядной. Луна ныне тонким серпиком. И не помешает. Зато вот звезды ярки ждут. «Не знаю, честно говоря. В городе есть храмы, но я в них не заглядывал. Магом. Магам боги ни к чему. Им надо верить в род, которому они служат, и в силу этого рода. И ты верил? Верил. Что мне еще оставалось делать? Так зачем мы здесь? Признаюсь, здесь и вправду спокойно. Никогда-то я не чувствовал себя настолько спокойно. Наверное, поэтому и стал столь говорлив. Извините, ничего. Верховный понимал его. Смотри, небо. Черное, бескрайнее. Оно усыпано звездами, и те кажутся глазами предков ли, богов ли, зверей ли, что ждут небесных охотников. Неважно, они смотрят, уже молча. И маг начал понимать, а когда небо разодрала белая вспышка, он уверился, что догадка его верна. Еще вспышка, и снова небо будто раздирали когти невиданных зверей, и тьма спешила зарастить раны. Сегодня двадцать две, сказал Верховный, когда небо унеслось. Вчера одиннадцать. До того седмицу было тихо, и я понадеялся, что оно улеглось. Нет, маг все еще глядел ввысь. Звезды считал. Они незыблемы, как много лет тому, когда Верховный только-только попал в храм и был приставлен в ученики звездочета. И отрадно видеть, что на своем месте прекрасная дева и смиряет кротостью своей она дикого змея, а чуть дальше вознес руку с копьем воин, все так же готов он разить химер. Для звезд время идет иначе. Значит, начинается? Маг вздохнул и поднялся на ноги. Или просто совпадение? Не знаю, честно ответил Верховный. Небо порой исторгает звезды, и я велел поднять записи. В прошлый год отмечено 143 падения, за год до того — 39. Еще раньше — почти две сотни. Их всегда-то, больше или меньше, случаются ночи, когда небеса пылают белым светом, а после наступают иные, полные покоя, и мне хочется верить, что я ошибаюсь. Но не выходит. Маг подал руку, и Верховный принял ее. Нет, на душе неспокойно. Теперь у меня. А знаете, я только сейчас понял, что никогда-то не смотрел на небо. Я покупал порой звездные карты. В городе есть люди, которые зарабатывают их составлением. Хотя давно уже наука отказалась признавать влияние небесных фигур на земную ритуалистику. Но старая школа требует учитывать расположение сфер. Так вот, я покупал. Все покупают. А вот чтобы самому смотреть, только здесь. Верховный поднялся. Как ни странно, но ныне он чувствовал себя на спокойным. Будто тяжесть, которую он нес в душе и вправду, разделилась на двоих. И это удивительно. Но вот испуганный маг не выглядел. Небо как и писцы, и наблюдатели, и все те люди, которые привычно делали записи. К утру уже новый лист ляжет на стол Верховного, и в нем подробно будет сказано, сколько звезд покинуло небосвод и где они были видны. Может, так и надо? И все-то его беспокойство приходит от иного, от слабости, от неуверенности в себе. Может, и нет причин ожидать иного? О тех временах известно немного. Макс снова заговорил, лишь оказавшись у подножья пирамиды. Спуск был долог и мучителен, но верховный сумел. Правда, теперь с новой силой заныли суставы и кости тоже. Утром он уже не поднимется. Давно не поднимается на пирамиду, отдав право приносить жертву тому, чья рука не дрогнет. И то, что известно, на самом деле я бы не слишком верил чего Описания размыты, а те, которые есть, они написаны были много позже. Со слов тех, кто слышал, тех, кто когда-то в годы юные сумел увидеть, или вовсе писаны были они во славу рода, а стало быть правдой в тех записях, если и есть, то малая талика. Маг остановился, поглядев на Верховного. И мне бы хотелось сказать, что случившееся единожды не повторится, но... Но беда в том, что все может повториться. И огненный дождь, почти уничтоживший мир в том числе. Я, если вы позволите, вновь отпишу моему другу. Буду рад. Надежды немного, но такие бедствия. Я слышал теорию, что любые бедствия возможно предсказать. И приближение их очевидно, но уже потом, после того, как все произошло, что предваряют их, когда чудеса, когда иные катастрофы, малые, но меняющие мир. И, стал быть, если выпадет нам понять, какие приметы возможны, помимо падающих звезд, то, возможно, нам удастся понять, узнать, почувствовать. Он замолчал. И молчал долго, слишком уж долго. У Верховного возникло недостойное желание поторопить мага. Но вот он вздохнул и ответил. «Но если так, что мы будем делать? Если это и вправду? Если мир снова станет на край гибели?» И Верховный честно ответил, «Не знаю».